20. Форт Слейв, учебный центр на планете Хокин, мало чем отличался от сборного пункта на Канакае. Только постройки были добротнее, и можно было не сомневаться, что кондиционер там работает как надо. Да но на все территории было полно всяких устоев и сооружений непонятного назначения. Выходите, всем выйти из челнока, закричал громкоговоритель голосом капрала, который за время перелёта всех достал своими получениями. И все, кто ещё был в мутки, посыпались наружу. Опять жара, не выдержал Макс. Жара, жаре рознь, заметил Кастер. Видишь, травка растёт, значит, температура вполне приемлема. К тому же, ты только что с корабля с его искусственным климатом, скоро акклимаешься, вот только солнце мне здесь не нравится. А что с ним не так? Красное оно, умирает. Всем построится и теплицу быстро. Этого Цимберца убить мало, заметил Стюарт. Что-то ещё будет, панура добавил Брюстер. И снова умелые сержанты с копралами постойли вной прибывших на плацу, особо строптивых подгоняя пинками. Делали они это без злобы, просто привыкли костьюму и старались сделать свою работу хорошо. На вобранцев оказалось ровно 1000, их разбили на 10 рот. Перед ними прошёлся очередной сержант. "Поставляя вас в стадо баранов", начал он свою речь. "Вы сделали первый шаг к тому, чтобы стать настоящими мужчинами. Меня зовут сержант-инструктор Удостон". — На ближайшие три месяца, а именно столько пролится ваша подготовка, я стану вашим отцом, матерью и старшим братом в одном лице. — Вы третья рота, соответственно, у вас третья казарма. — Сейчас вы все отправитесь на помывку, потом на раздачу комплектов формы. — На все про все у вас один час, через час я жду вас всех на этом самом месте и советую не опаздывать. Капрал, проводи этот сброд в баню. Баней оказался простой ангар, куда их всех загнали, кого надо постригли, а кому надо отстригли, не в меру большие ногти, отращиваемые последователями, придурковатой моды на нескольких планетах. Потом всех заставили снять всю одежду и стали щедро поливать из пожарного шланга. Вместо воды из него било какое-то моечное средство, и все стали дружно растираться, стараясь, чтобы состав не попал в глаза, уж больно он едким оказался. Через пару минут помывки ударила чистая вода для ополаскивания. Так теперь всё за мной для получения обмундирования, пошёл за собой капрал. Он отвёл их в соседний ангар, где хозяйничал другой капрал с подчинёнными рядовыми. Перед ними лежало несколько штабков формы, выдаваемых в соответствии с комплекцией. Также обстояло дело и с обувью. Так, солдатики, получайте форму у меня, берёте иголки, пришивайте свои бирки и не забудьте перед этим записать на них своё имя вот таким карандашом. Карандаш потом вернуть. потом подойти вон туда, и вам дадут свинцовые накладки. Форма оказалась немного великовато, но Макс решил не обращать на это внимания, зато сапоги оказались в самый раз. «Стань на весы!» — приказал солдат, и когда Макс встал, еще и измерил его рост, после чего сказал. «Так, 80 кило, рост мет 75». «Не может быть!» — возмутился Брюстер. «От силы 73 килограмма. Я же два месяца назад взвешивался». «А мне пофигу, сколько ты весишь. У меня точные весы». Солдат ненадолго отвлекся и ввел данные в компьютер. «Номер пять. Иди к раздаче». Макс подошел к стойке, на которую кивнул солдат. Другой военнослужащий передал Максу грузы. «Вон инструкции по применению. Следующий». Инструкции оказался наглядный на стенный плакат, показывающий, что и куда именно нужно крепить. Брюстер наложил на ноги и руки тяжелые накладки, и вдобавок ко всему надел на плечный жилет, сделав все, как было показано на картинке. Подохнуть можно, простонул Кастер, который также мучился с грузами. И на кой хрен все это нужно? Макс ничего не ответил. Он прислушался к своим ощущениям. Казалось, что если сделаешь шаг, то непременно грохнешься о землю со всего маху. Грузило утяжелили Брюстера на 10 килограммов, и было крайне необычно чувствовать, как изменился цен тяжестей, а стоять стало можно только прямо и никак иначе. По-другому стоять просто не получалось, сразу же клонило вниз. Кто-то с непривычки уже упал, вызвав у остальных бурю смеха. Через час, когда все оделись как положено, они опять постояли на плацу, где их уже ждал серажнт Одостон. Ну вот, теперь на вас можно посмотреть нормально, а то я, как увидел вас, так чуть не сблюбанул. Что ж, все управились, опоздавших вроде нет. Вы, наверное, и думаете, для чего вам эти тяжести? Отвечу. Они для вашей общей физической подготовки. чтобы лишний раз в тренажёрный зал не ходить и довести всех вас до общесреднего уровня. Будете получать физическую нагрузку от любого своего движения. Вообще-то раньше подобные базы располагались на планетах с повышенной силой тяжести, но из-за чёртовых законников и всяких там правовых общностей их перенесли на нормальные планеты. Итак, грузы не снимать от подъёма до отбоя. Как я уже сказал, первые 2 недели будут просто курортом с общей физической подготовкой и теоретическими занятиями. Теперь и дети ужинать, после чего через 30 минут, пожалуй, немного пробежимся и будете отдыхать.